Глава двадцать вторая Темнокожего обращенного мы с Гельбертом засекли, еще когда он приближался. Я, если честно, испугался за Мелинду, но сделать ничего не мог. А потому просто наблюдал, затаив дыхание. Когда прибывший произнес свою первую фразу, а Мелинда бурно отреагировала, а после расслабилась, то пришлось нам с Гельбертом сначала удивиться, а потом и поразиться. Впрочем, это меркло по сравнению с уровнем сил, применённых гостем, и не только их объемом, но и тем, как всё было реализовано. Несмотря на быстрое и подробное пояснение происходящего со стороны восторженного Гельберта с помощью мыслеобразов, я всё равно мало что мог понять. А уж когда этот темнокожий мужик в странном наряде положил руку на голову дракона, а после возник прямо у нас во внутреннем мире, то слов не смог подобрать не только я но и Гельберт слишком неожиданно все произошло как-то мрачно у вас тут осмотревшись произнес ковбой выдыхая иллюзорный дым сигары затем обратил свой взор на сидевшего за барьером Ланца какой интересный экспонат просто море сюрпризов в одном месте и да кстати говоря зовут меня «Хейтси Эйбип», дотронувшись двумя пальцами правой руки до края своей шляпы и слегка ее наклонив, представился он. «Можно просто, Хейти, Я не обижусь». Переведя свой взор из-под шляпы сланца на меня, добавил. «Я так понимаю, что ты у нас и есть тот самый парень, ради которого эта непоседливая девчонка решила рискнуть всем. И зовут тебя, кажется...» артем вознецов произнес я в ответ на его заминку после чего кивнул в сторону стоявшего рядом и р а это гельберт М -м -м. как я правильно понимаю гельберт у нас искусственный разум производства ангелов так ведь задумчиво протянул гость абсолютно верно с важным видом кивнул гельберт а это статуя кто С легким интересом спросил Хейтси, кивнув в сторону Ланса. «Мое прошлое я. Бывший хранитель, а еще раньше, вроде бы, один из высших демонов. Ланселот. Сам того не ожидая от себя, произнес тут же я. Кажется, этот гость каким-то образом влиял на мой разум. Причем Гельберт вообще замер на месте и не отвечал на мои мысленные запросы». «Не переживай», – понятно, хмыкнул Хейтси. И я пока временно его отключил, а то будет мешать. Пока что это лишнее. «Вы влияете на мой разум», — хмуро произнес я. «Так проще и быстрее». Равнодушно пожал плечами гость, а я при этом только сейчас отметил тот факт, что в реальности все застыло на месте. Получается, этот мужик еще и смог ускорить мое и свое сознание до абсолютной величины. Обалдеть, да и только. Между тем Хэтси продолжил. «Говоришь, твою прошлую личность зовут Ланцелот. Как любопытно. Один из рыцарей-хранителей круглого стола, легендарного Камелота, созданного архангелом Артуром, что по легенде пытался защитить землю от вторжения орды демонов». И вроде как не только защитил, но еще и по рогам им надавал, изрядно. Впрочем, вряд ли тебе о чем-то говорит эта история. Я на эти слова лишь молча пожал плечами. Комментировать тут особо было нечего. Я понятия не имел, кто такой Архангел Артур и что за круглый стол рыцарей, хранителей. Кажется, я начинаю понимать, почему к твоей персоне столь... Кристальное внимание со стороны сильных личностей – мироздания Разглядывая все так же неподвижно сидящего ланца, не спеша произнес Хейси. Еще бы! Один из сильнейших хранителей во всей истории миров. Да еще и умудрился жениться на дочери архангела Артура. А после трагически ее потерять. Мужик произносил это максимально серьезно, а вот после… С явным сарказмом добавил. Просто пример эпического противостояния добра со злом. Он был настолько силен, невольно вырвалось у меня. Более чем, спокойно ответил Хейтси при этом, дотронувшись рукой до барьера. Даже сейчас при всей моей силе я не смогу разрушить или взломать барьер, что он тут создал. Да. «Сильный хранитель, что ни говори». «Получается, он...» «Сильнее вас?» – удивился я вслух. «Нет», – улыбнувшись, ответил он. Слабее во много раз. Ты просто путаешь понятия. Я могу уничтожить тебя и его за одно мгновение, а вот сделать так, чтобы исчез только барьер. А вы не пострадали. Это совсем другое и непосильное для меня дело». Хотя, если дать мне пару веков, то, впрочем, это сейчас не важно. А что важно, опять вырвалось из меня без моего на то желания. Важно, что из тебя нужно сделать полноценную личность, вернуть контроль над телом, а еще пояснить, что именно тебя ждет в будущем. Переведя свой тяжелой взор на меня, серьезно ответил он. «А можно еще один вопрос?» Вмешался я в его рассуждение и, получив согласный кивок, озвучил то, что меня беспокоило уже давно. При этом я указал рукой в сторону Ланса. «Получается, что за мной охотятся, но все эти мои проблемы в жизни только из-за того, что...» «Во мне сидит он?» «Уж не знаю всего перечня твоих проблем, но думаю, что...» Большая часть из них так или иначе связана именно с твоей прошлой личностью, Саруни в голосе произнес Хейти. Но это не означает, что ты и сам не постарался добавить себе проблем, чего только стоит твоя девушка. Да и не только это, мэл Но она-то тут при чем? Удивился я. О, дружище, насмешливо протянул он. Поверь. «Ты многого не знаешь из прошлого своей избранницы. Думаю, твое отношение к ней может серьезно измениться от этих знаний». «Вряд ли», – твердо ответил я, покачав головой. «Мне все равно, кем она была и что делала. Я знаю, что люблю ее, и этого более чем достаточно». «Все может быть», – добродушно улыбнулся он. «Все же, ваша истинная любовь друг к другу – это что-то волшебное и, пожалуй, самое ценное в этом мире». «Друг к другу?» – растерянно и смущенно произнес я. «Вы тоже думаете, что она меня любит?» «Думаю?» – заразительно засмеявшись, произнес с трудом Хейтси, и только через пару минут он, успокоившись, сказал, вытирая слезы. Парень, ну ты шутник, рассмешил до слез старика. Честно говоря, не вижу ничего смешного. Недовольно произнес я, хотя его смех и вызвал у меня невольную улыбку, но лишь на пару мгновений. Да, тяжелый случай. Покачал головой и произнес Хайти. И почему молодежь стала настолько глупой? Впрочем, это риторический вопрос. «А насчет любит или нет? Вот вернешь свое тело и спросишь, если уж сам настолько слеп». «А я смогу его вернуть?» – осторожно поинтересовался я. «С моей помощью сможешь». Сначала серьезно, затем, улыбнувшись, произнес он напосле с тяжелым вздохом, продолжил. «Вот только кроме пользы это принесет тебе и кучу сопутствующих проблем». Таких, как жажда чистого эфира. И она, поверь мне, будет огромной. Но и это еще не все. Ты не сможешь жить в любых других мирах, кроме тех, которые находятся под излучением. Если попробуешь попасть куда-то в другое место, то просто сойдешь с ума, а после погибнешь. А как же тогда эксперимент? Растерянно возразил я. Мы вроде как И есть результат. Стоп. Остановил у меня, выставив ладонь вперед. Остановись, а то твоей наивности мне сейчас плохо станет. Тоже мне придумал неболицы. Впрочем, твоя наивность объяснима молодостью. Но неужели твой И.Р. тоже так считал? При этом он кивнул в сторону все так же застывшего на месте Гельберта. Он вообще не знал о том, что вы можете мыслить, как обычные люди пожав плечами ответил я считала что вы все безумны хмыкнул хейце и задумчиво продолжил а честью он прав мы все по своему безумны цепляемся за призрачную надежду на спасение и свою жизнь но если честно то я рассчитывал что хотя бы высшее звено хранителей одним из которых скорее всего Был Хванцелот, должно знать правду, но, похоже, я ошибался. Видимо, кто-то был очень сильно заинтересован в сохранении тайны о нашей силе и возможностях. И этот кто-то, судя по всему, вечный или, возможно, не только они. При этом он обратил свой взор на экран, что по-прежнему показывал застывший мир реальности снаружи. Впрочем, сейчас это уже не важно. Главное, что ты должен понять, так это то, что никакой эксперимент не защитит обращенных от воздействия обычного мира. Это испытание, проведенное с помощью вас, лишь продлит агонию обращенных, и не более того. И то, я уверен, что вся эта затея с появлением обращенных в средние миры полностью под контролем. Вечных. Если верить вашим словам, то эти вечные всемогущие. Сирония произнес я. Но если они такие сильные, то зачем им вы? К чему такие сложности? Да и как они смогут контролировать решение обращенных, если они там, а вы здесь? Все не так просто, как ты себе представил. Покачал головой и произнес Хейти вечные не могут лично вмешиваться в дела богов ангелов и демонов они могут направлять или подталкивать к чему либо но личное вмешательство минимально почему так я не знаю но так было всегда и во все времена за всю историю что я помню и знаю они ни разу не использовали свои силы даже в половинном объеме предпочитая роль невидимых манипуляторов, мироздания. Но вы же о них знаете, возразил я. Значит, не настолько они тайные. Твоя молодость и наивность забавляют, усмехнулся он. О них знают многие, но это не означает, что кто-то понимает, насколько сильно вечные влияют на мир. Ангелы и демоны наивно полагают, что вечные лишь Наблюдатели И не более того К тому же, пока они сами не захотят Обнаружить их Практически невозможно Они могут быть кем угодно И когда угодно Даже я или твоя девушка Или тот же Ланселот Могут быть одним из них Но ты никогда Не узнаешь об этом У вечных совсем другой уровень Оперирования пространством Временем и Эфиром. Но, если вы правы, то что мешает сообщить о вечных их манипулировании людьми? Другим обращенным логично возразил я. Ответ прост, улыбнулся в ответ Хейси. Скажи, ты веришь в Создателя, что когда-то давно, десятки миллиардов лет назад, создал Вселенную и все сущее? А при чем тут это? Удивился я просто ответь веришь или нет настаивал на своем он так сразу сложно сказать уклончиво произнес я но я допускаю мысль о том что возможно существовал тот кто создал все правда не понимаю тогда кто создал его самого допускаю мысль передразнил он меня а вот и ответ на твой вопрос ангелы демоны И сильные обращенные тоже допускают мысль о вечных. Но реально не верят в их серьезное вмешательство. А что касаемо твоего вопроса, то Создатель сотворил не только мироздание, но и самого себя. Но то он и Творец всего и вся. Но как так? Растерялся я. Это же противоречит логике. Как можно создать самого себя? «Противоречит логике», – задумчиво повторил он мои слова. «А то, что ты пережил за последнее время, а сейчас живешь в своем внутреннем мире рядом со своей прошлой личностью и безумной феей, это значит логично и нормально», – усмехнувшись и не дав мне ответить, он продолжил. «Логика базируется на знаниях. Тот, кто не видел никогда душу, Будет свято уверен в том, что она лишь нелогичная теория. Хотя увидеть душу просто невозможно. То, что мы видим, лишь попытка разума хоть как-то отобразить то, что его окружает, и не более того. И это отображение далеко от реальности. Но сейчас мы не об этом. Сам себя остановил Хейти. Так вот, что если ты... Сможешь не только ускорять свое сознание до почти полной остановки реальности, но и перейдешь дальше. Скажешь, это невозможно? Для нас с тобой так и есть. Но лишь потому, что наши знания и возможности ограничены трехмерным пространством и теоретическим четвертым в виде времени. Но кто сказал, что время – неизменная константа, которая движется только вперед? «Путешествие в прошлое», – недоверчиво произнес я, с явным неверием, глядя на говорящего. «У одного моего знакомого даже была теория, что поясняла это явление», – улыбнувшись, ответил Хэйти. «Только это не совсем путешествие, а скорее перенос всего сущего». «Как-то слабо верится в такое», – как можно мягче произнес я. Мне кажется. Или у этого обращенного явно не все в порядке с головой? Кажется, он и сам о том же говорил. Какие-то создатели изначальные и эти вечные в виде манипуляторов миров. Как по мне, бред какой-то. С таким лучше вести себя предельно вежливо, а то еще станет агрессивным. «Думаешь, я сошел с ума?» Усмехнулся Хейти, а я от его слов слегка вздрогнул. Уж очень точным было попадание в мои мысли. Неудивительно. Я и сам когда-то считал так же. Вот только проходят тысячелетия, а других ответов на простой вопрос как нет, так и не будет. Откуда появилось мироздание? Ты же должен знать элементарную физику. Из ничего не бывает ничего. Каждый раз наука думает, что нашлась частичка, которая вроде бы появляется из ничего то проходит время и обнаруживается место или вещество из которого и прибыла эта самая частичка вот только откуда мироздание и что это такое ответить наука не может так может пройдет время и на этот вопрос ответят все так же осторожно произнес я а ты знаешь неожиданно добродушно улыбнувшись и сняв свою шляпу, произнес: «Хейти, время у нас есть. Так почему бы не пояснить подробнее? Ответ уже есть, просто его никто не может доказать или опровергнуть. Дело в том, что мироздание по своей структуре очень похоже на самую обычную вселенную, об устройстве которой ты вроде как должен знать. Знаешь же?» Я на эти слова согласно кивнул головой, не понимая, к чему он ведет. Вот отлично. Будет проще пояснить. Так вот, вселенная произошла от большого взрыва. Также и мироздание произошло изначально от такого же большого разрыва времени и пространства, породив бесконечное количество более мелких взрывов, из которых и родились вселенные различных миров. Но откуда этот взрыв? Откуда столько вещества в одной точке? Да и откуда столько энергии? На эти вопросы ответ есть. И он создатели. Именно он сотворил тот самый большой разрыв времени-пространства, породив себя и все, что вокруг нас. Зачем он это сделал, я не знаю. Может, просто скучно стало или еще по какой причине, но нам важен результат. Тут возникают два вопроса. Как он это сделал, и что раньше появилось, мироздание или создатель? Как он это сделал, ответ есть. Впрочем, ничего сложного в нем нет. Сейчас мироздание расширяется. Мы даже примерно знаем, где находится антимироздание, Ведь именно из-за него возникает то самое излучение эфира, создающее обращенных. Но мы сейчас не об этом. хейце опять сделал паузу, надев свою шляпу и присев на возникший под ним стул, после чего задымил очередной иллюзорной сигарой, что визуально от реальной не отличалась. Я даже ощутил запах табачного дыма. И как только он это... Делает. Так вот, мироздание растет и множится. В каждое мгновение рождаются новые и новые вселенные. Но это не вечный процесс. Когда-нибудь, через многие триллионы лет, а может и в миллиарды раз дольше, но процесс остановится. Вселенные начнут гаснуть, одна за другой, и все пойдет вспять. Вместо расширения мироздание начнет сжиматься. Постепенно оно сожмется до минимального объема, а после достаточно будет нужного применения силы, и произойдет очередной бабах. Энергично взмахнув рукой и улыбнувшись, произнес Хейти: Так где создатель, спросишь ты? А он и есть та самая сила, что направит этот самый взрыв в нужное русло. И вот мы имеем опять новое мироздание. Так ведь? Менторским тоном продолжил вещать Хейтси. Лично я слабо понимал, о чем он говорит. Точнее, понимал, но слишком много возражений у меня было насчет его теории. Правда, помня о том, с кем имею дело, я предпочел промолчать. Впрочем, мой ответ ему не был нужен. А вот и нет. Мы не получим нового мироздания, просто из-за огромного объема вещества в очень малом пространстве разорвется ткань времени и перенесет все вещество в прошлое, в тот самый момент изначального большого взрыва времени-пространства. Другими словами, мы вечно будем кружить по одному и тому же кругу перерождения Вселенных и мироздания. Явно довольный собой произнес Хейти. Но тут его взгляд стал огорченным и даже печальным. Он внимательно посмотрел на меня и произнес. «Вижу, что ты не только не понял, но даже не поверил в это. Что же, всему свое время, когда-то ты поймешь, что для Создателя будущее, прошлое и настоящее происходят одновременно, и он...» Если везде и всюду, то только тогда осознаешь величие его. Но, видимо, пока тебе еще рано. Вы уж простите, но если мы и дальше продолжим наше обсуждение этих, безусловно, важных вопросов, то, боюсь, у меня не будет возможности убедиться в вашей правоте. Аккуратно произнес я, с опаской поглядывая на Хейтси. Я просто... «Погибну намного раньше». «Рано или поздно мы все умрем и возродимся», загадочно улыбнувшись, ответил он. «Как и мироздание, наш путь вечен в попытках понятия приблизиться к задумке Творца в своих перерождениях. Но в целом ты прав. У нас есть и более насущные проблемы. Ты уж прости, старика» но давно у меня не было возможности передать свои знания кому то более менее достойному вы думаете я достоин искренне удивился я более чем опять загадочно улыбаясь и при этом хитро прищурившись произнес хейти после чего с какой то тоской посмотрел куда то в сторону и повторил уже как будто печально более чем — Вы уж простите, но я не совсем понял. — А тебе и не нужно, — оборвал он меня. — Придет время, и поймешь. А пока рановато тебе забивать голову моим старческим ворчанием. — Что же? — хлопнув ладонями по своим коленям, решительно заявил Хайти. — Давай-ка вернемся к нашим делам. Итак, начнем с твоей феи. Как ты понимаешь, она безумна, но... «Не совсем. Твой уникальный случай поразителен. Впервые я вижу, что фея смогла удержать часть своего сознания в относительном спокойствии. Возможно, это из-за того, что основной удар приняли на себя две другие феи, более опытные, и, как я вижу, они, скорее всего, его феи». Кивнув в сторону ланца, сказал Хейтси, «А может, твоя малышка...» имеет более сильную привязку к тебе. Кто знает, пожал он плечами. В любом случае, это нам только на пользу. Я смогу удержать их в парализованном состоянии достаточно долго, а ты за это время должен будешь слиться сознанием со своей феей после того, как преодолеешь ее безумие с помощью техники, что я тебе сейчас отправил. Станешь Одним целым с ней. В тот же момент у меня возник полноценный мыслеобраз озвученной Хэйтси методики контроля своего разума и защиты от безумия. Его метод не сильно отличался от того, что предлагал в свое время И.Р. Разве что он был вполне, я бы сказал, практичнее. Возможно, это был тот самый метод, с помощью которого он сам в свое время вернул себе тело. «Как только твоя сила сольется с силой феи, ты станешь не только сильнее, но еще и голоднее». Между тем продолжал спокойно он. «Обычно после этого нужны века поглощения силы для следующего перехода, но не в твоем случае. Времени нет, так что мне придется дать часть своей силы тебе, плюс ты поглотишь силы двух безумных фей, что...» Все это время будут под моим дурманом поглотить нуль ами и Асаучи?» – ошеломленно спросил я да но как же я так понимаю это именно фей перебил меня хейтси спокойно добавив для них это будет спасением они отправятся на перерождение а ты получишь силы да но попытался возразить я и никаких Но строго произнес он, или ты поглотишь их силу, или останешься безумцем. Хочешь умереть, или думаешь, что смерть твоя решит эту проблему? Но ну, так я тебя разочарую. Кое-кто, он кивнул в сторону экрана, явно намекая на Мелинду, будет очень против и применит свою безумную технику слияния душ, а в этом случае погибнут уже двое. «И ты, и она. Ты этого хочешь?» «Нет, но...» Как-то неуверенно и с внутренним отчаянием произнес я. Чего бы Хайдси ни говорил, но, по сути, я должен буду убить фей. И «Я тебя не заставляю», — спокойно произнес он. «Не хочешь? Не делай. Просто умрете вдвоем, и все. И да, другого способа нет». Я молча смотрел на него, а он на меня. Не выдержав тяжелого взора Хейти, я перевел взгляд в сторону. При этом я получил еще один пакет мыслеобразов, в котором подробно показывалось, кто такие безумные феи и на что они способны. Из этих данных выходило, что они уже давно не те, что были. «Хорошо», – глухо согласился я после небольшой паузы, как бы мне не хотелось спасти фей, Но способа я не знаю и не вижу. Рисковать же жизнью Мелинды я не хотел категорически. Я все сделаю. Рад, что в тебе заговорил разум, а не эмоции, хмыкнул Хэйти. Что же? Тогда продолжим. После того, как ты получишь нужный объем сил, то произойдет окончательная трансформация. Из ящерицы ты сможешь трансформировать свое тело, — Человеческое. Как это сделать? Я тебе скинул. Но на этом еще не все. Голод по-прежнему будет с тобой. Как с ним бороться, так же научу. Это, конечно, временное решение. Рано или поздно тебе придется поглощать других обращенных. Но что поделать? Такова участь всех нас. — То есть вы тоже постоянно поглощаете обращенных? — хмуро спросил я. — Естественно, — спокойно ответил он. — Собственно, именно поэтому я пребываю на планеты, подобные этой. Только в таких местах можно утолить свой голод. — И это навсегда? — еще сильнее, помрачнее спросил я. — Да, — твердо ответил он. — Твоя девушка думает, что сможет спасти тебя с помощью слияния душ очень опасного и непредсказуемого способа. Вот только вряд ли ты согласишься с возможностью потерять ее навсегда. Так что да. Ты навечно прикован к таким мирам, как этот. Если это так, разве меня не найдут, рано или поздно те, кто сейчас ищет меня. Озвучил я неожиданно возникшую мысль. Так и есть. Пристально глядя на меня, произнес Хэтси. «Рано или поздно тебя найдут, и если будешь слабым, то поглотят». «Я не хочу жить такой жизнью», мрачно произнес я. «Превращаться в подобных ему я не просто не хотел. Это полностью противоречило всем моим чувствам и убеждениям». «Значит, хочешь все же рискнуть ее жизнью?» с иронией, глядя на меня, как на малого ребенка спросил. Хэйти. Нет, тяжело вздохнул я в ответ. Но если найдут меня, то найдут и ее, а значит, мы в итоге все равно погибнем. Хм, слышу разумное рассуждение. Удивленно посмотрел он на меня. Надо же, не ожидал от тебя столь толковой мысли. И, пожалуй, я тебе кое в чем помогу. Уж не знаю, что в тебе такого особенного, но почему-то ты мне нравишься. Возможно, он увидит в тебе нечто такое, что заставит его помочь с решением твоей проблемы. «Кто-то может помочь?» – удивился я. «Может», – уклончиво произнес Хайти. «Вот только методы у него экстремальные. Даже не знаю, сможешь ли ты их использовать». «Я смогу», – уверенно произнес я. «Это вряд ли», – покачал головой Хэйтси. «Ты просто пока не знаешь, о чем говоришь. Но так и быть. Шанс я тебе дам. Когда станешь полноценным обращенным, я отправлю вас через портал в другой мир. Там сейчас должен находиться мой учитель, по вере Симон галилянин Возможно, он сможет вам помочь, но учти». Вероятность мала. Хорошо. Уверенно произнес я, но подумав, неуверенно спросил: а как мы его найдем? О, протянул мужик, улыбаясь: поверь, а он сам вас найдет. После Хейти раз пять повторил со мной все, что нужно сделать, и только после этого мы отправились в место, где сейчас находились мои безумные феи. Уж не знаю почему, но... Хайти отказался размораживать и просто сказал, что тот будет мешать и все. Дальше все прошло, как и было запланировано, никаких неожиданностей не произошло. Хайти каким-то неизвестным мне способом смог заморозить нуль Ами и Осаучи, а я оказался наедине, сосмотревший на меня маленькой девочкой, моей феей. Судя по всему, Хайти смог и на нее частично воздействовать, так как все ее движения были словно заторможены. Я же, не теряя времени, подошел к ней и просто положил свою ладонь ей на голову. Первый этап наступил. Знакомство и частичное слияние наших разумов. На меня обрушились эмоции феи с просто невероятным напором. И если бы я не подготовил свой разум заранее к такому потоку, то, скорее всего, и сам стал бы безумен. Чего там только не было. Даже моя предельная концентрация и отстраненность не смогли полностью отрезать меня от эмоций Мэй. Да, именно так, как оказалось, звали мою фею. Красивое имя, правда, непонятно откуда оно возникло, ибо как только Мэй осознала себя феей, так сразу же всплыло имя само по себе как по мне, весьма необычно. Эмоции между тем бушевали все сильнее и сильнее. Безумие и жажда воролись с нежностью и привязанностью ко мне. Моя страстно желала меня поглотить, защитить, уничтожить, помочь, развеять, но при этом прижаться ко мне и никогда не отпускать. Безумная радость встречи каким-то немыслимым образом переплеталась с желанием убить прямо здесь и... Сейчас. Она хотела захватить мое тело, заодно навсегда уничтожив мой разум, но при этом желала никогда не прекращать нашего слияния, ибо оно приятной истомой разливалось по ее сознанию. Мне пришлось применить все методы воздействия на ее разум, которым меня обучил Хайти, чтобы наконец более-менее выправить ее мысли в нужную мне сторону. Но этого было мало. Поэтому, подчинившись своему спонтанному желанию, я подхватил ее на руки и, прижав к себе, стал нежно гладить ее по голове, при этом бормоча какие-то бессвязные слова успокоения. Тут главное было не значение слов, а внутренний посыл. И каково же было мое удивление, когда мое в моих руках как-то резко замерла на месте, а потом просто заурчала, словно довольный котенок которому чешут загривок. Ее мысли сразу стали плавными и спокойными, а разум как будто очистился от всей скверны. Само по себе наше слияние разумов вышло на новый уровень, а после стало синхронным, словно дыхание в унисон. Мир вздрогнул. И это не был оборот речи. Мне реально казалось, что каждый мой вздох заставлял пространство дышать вместе со мной. На фоне я ощутил довольные эмоции Хейти, а после поток силы от него, и это оказалось очень вовремя. Я действительно ощутил голод, и это желание очень быстро росло. Бросив взгляд на застывших на месте Нуль Ами и Асаучи, я мысленно поморщился. Мне безумно сильно не хотелось причинять им боль, но я также понимал, что Вернуть их из безумия, как Мэй, не получится. Возможно, Ланс бы смог, но он не будет даже пытаться. Его эмоции я тоже стал ощущать. Правда, в них властвовал лишь океан спокойствия и отрешенности. Создавалось ощущение незыблемой скалы, что беспристрастно смотрела на мир, не собираясь чего-либо делать. Тяжело вздохнув и с огромным грузом на душе, Я протянул свою силу к застывшим на месте феям. Как и говорил Хайтси, все произошло за какое-то мгновение. Вот они тут, а уже через миг их нет. А вот их сила, казалось, бесконечным потоком, хлынула в меня и Мэй. От этого прохладного и очень приятного ветра силы Мэй просто-напросто уснула прямо у меня на руках, довольно посапывая носиком. А я словно пребывал в эйфории полноты личности с какой то необычайной легкостью я освободил разум гельберта сразу же получив от него все данные о том что произошло в реале а после все так же легко и просто трансформировал свое тело обратно в человеческое весь разговор между мелиндой и Хайти осознал за одно мгновение обращенный меня не обманул она действительно собиралась пожертвовать собой ради меня. Это, конечно, приятно, но намного больше меня злило её желание сделать всё это без моего согласия. Вот только когда я, устав морально после всех проведённых операций, оказался в реале, то, увидев так близко Мелинду, не смог при всём желании разозлиться. В груди что-то защемило, а тело само по себе сделало шаг вперёд. И только когда я обнял свою девушку, мне стало намного легче. Как будто огромный камень с души только что сняли и выбросили далеко и, надеюсь, навсегда. Глаза сами по себе повлажнели, мне хотелось вот так стоять в вечность и никогда не выпускать из рук самого близкого мне человека на свете. Только сейчас я осознал, насколько сильно мне все это время не хватало Мелинды рядом я скучал только и смог я произнести вдыхая с наслаждением запах ее волос